В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственно, даже естественную смертью. А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни почил вечным сном, то там долго после того не могли надевиться такому необыкновенному случаю. Между тем им нисколько не показалось удивительно, как...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 Потом опять двинулись. В канаве лежал мужик, с головой в пригорок. Около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей. Мужики не решались, ни подходить близко, ни трогать. — Эй, ты, брат! —